Глава 39. 14 мая. 13.27 по Анадырскому поясному времени. Восточно-Сибирское море. Грей мчался на снегоходе Полярис к высоченной черной скале, взметнувшейся вверх на высоту 400 футов, отвесными непреодолимыми склонами. Вершина скалы была укутана густым туманом, в то время как ее нижнюю часть обрамлял лед. С восточной стороны скалу покрывала ледяная плита, поднявшаяся на четверть ее высоты. В этих полярных широтах ветры по большей части дуют именно с востока. Должно быть, потребовались столетия оттаивания и намерзания, чтобы выстроить такую глыбу льда. Грей помахал рукой ехавшим следом Сейхан и двум сноукэтам. Поисковая группа собиралась объехать вокруг скалы и попытаться найти способ проникнуть внутрь. Если это место когда-то действительно было обитаемым, люди определенно жили не на поверхности. И все же Грей не питал особых надежд найти вход. Он оглянулся на мачты старинных парусников, торчащие из льда. По словам Байрона, в последний раз эти льды таяли, открывая чистую воду, почти 300 лет назад, как раз когда отправленная Екатериной Великой экспедиция искала Гиперборею. Так что сейчас любой вход, если он и существовал, погребен под льдом. И все-таки необходимо было в этом убедиться. Грей увеличил скорость, ведя своих товарищей вокруг скалы. Сейхан поравнялась с ним, склонившись вперед, крепко сжимая руль. Оба Сноукета следовали за ними. Пирс замедлил движение, внимательно разглядывая черный камень. Первый обратив внимание на эту аномалию, Сейхан связалась с ним по рации. На таком небольшом расстоянии помехи представляли собой лишь незначительное потрескивание. По-моему, в том месте, где скала встречается со льдом, остается кольцо чистой воды. Присмотревшись внимательнее, Грей действительно разглядел промежуток вдоль нижней кромки скалы шириной не больше фута. Остановив свой полярис, он спрыгнул на лед и отправился разузнать, в чем дело. Сноукэты остановились рядом. Хрустя ботинками по мерзлому снегу, Грей подошел к кромке льда. Посмотрев в щель, он увидел внизу темно-синюю воду. Чтобы изучить эту аномалию, внимательнее наклонился, опираясь рукой о скалу. Его перчатка скользнула по слою мха, покрывающего камень. Этот мохнатый слой имел толщину всего несколько миллиметров. От прикосновения руки в воздух взметнулось облачко мошкары. Каждая мошка размером не больше перчинки. Выше камень также был исчерчен мхом, переходящим в лишайники желтых, красных и оранжевых оттенков, образующих на поверхности скалы загадочные петроглифы. Снова переключив свое внимание вниз, Грей разглядел туманную дымку, не имеющую никакого отношения к туману. Она напоминала его собственное дыхание, влагу теплого выдыхаемого воздуха, конденсирующуюся на холоде. Сняв перчатку, пирс прикоснулся к камню голой ладонью. Поверхность скалы оказалась холодной, но далеко не ледяной. Мох был влажным от поднимающихся снизу испарений. «Он теплее, чем должен был быть», — пробормотал Грей. Он поднял взгляд на одинокий высокий пик, на кольцо окружающих его скал. Неужели эти каменные глыбы создают свой собственный микроклимат, сдерживая ледяной туман, покрывающий местность вокруг? «Чем ты занимаешься?» – окликнула со своего снегохода Сейхан, не утруждая себя тем, чтобы воспользоваться рацией. Развернувшись, Грей направился обратно к своему снегоходу. Забросил ногу через сиденье. «Ты была права. Камень настолько теплый, что лед рядом с ним тает. Похоже, что-то подогревает его изнутри». Он уже собирался трогаться дальше, но тут вспомнил слова сестры Анны о повышенной геотермальной активности в северных регионах России. Двинувшись вдоль остроконечного пика, снова поднял взгляд на его вершину. То же самое происходит и здесь. Маленькая группа продолжила движение вокруг скалы, имеющей в окружности около мили. Несколько раз Грей сбрасывал скорость, чтобы изучить погруженные в тени расселены, в которых мог находиться вход в тоннель, но находил лишь каменные стены. Наконец он добрался до ледяной глыбы с восточной стороны. Да... Это поражение. Если здесь и есть вход под землю, он погребен под многометровой толщей льда. Грей смотрел огромную льдину. Ветер и периодические оттепели отполировали замерзшую поверхность до голубоватого зеркала. Яркие лучи полуденного солнца, падающие на лед, превратили его в пылающий кобальт. Пирс прищурился, спасаясь от ослепительного света. Прикрыв глаза козырьком ладони, он поехал еще медленнее. За сотни лет во многих местах лед откололся, замерзшее море вокруг было усыпано обломками. Грей присмотрелся внимательнее, изучая голубые прожилки обнажившегося льда. По-прежнему ничего. Наконец он достиг участка, затянутого тонкой дымкой тумана. Эта картина напоминала ему испарение, поднимающиеся в щель между льдом и скалой. Грей подъехал ближе. От отколовшегося куска поднимался туман. Командер включил яркую фару, специально установленную на снегоход, чтобы можно было им пользоваться в темноте полярной ночи. Рукоятка позволяла направлять луч в разные стороны. Оказалось, что туман исходит из трещины в самом низу скалы, высотой с фут и вчетверо шире. Грей заглушил двигатель и, сойдя со снегохода, пошел дальше пешком. По мере приближения к трещине влажный от испарений лед становился все более скользким, однако подошвы арктических ботинок были оснащены шипами. Сейхан последовала за своим напарником, а оба сноукета остановились чуть поодаль. Достав фонарик, Грей лег на лед и направил яркий луч света в трещину. Сверкнул искрами голубоватый лед. Пирс проследил лучом за струйкой талой воды, которая круто стекала вниз к черной каменной стене метрах в трех, после чего исчезала в отверстии в камне. Грей протиснулся дальше, запрокинув голову набок. Он вытянул руку вперед, стараясь посветить как можно дальше. За отверстием оказался крутой обледенелый скат, уходящий вниз. Талая вода стекала по нему, исчезая в темноте. В отчаянии Грей перекатился набок, увидев при этом сломанные верхушки мачт, торчащих изо льда. «Кажется, там есть отверстие», — сказал он. «Быть может, это бывший вход, которым можно было пользоваться до тех пор, пока он не замерз». К этому времени остальные выбрались из сноукэтов и подошли к ним. Присев на корточки, Джейсон всмотрелся в трещину. «Мы тут никак не сможем пролезть». Решение предложил Келли. К счастью, вам поможет экипаж ледокола. Что вы хотите сказать?» Грей выпрямился. «Вы полагаете, мы сможем прорубить себе дорогу кирками?» «Слишком долго и рискованно». Капитан направился к Сноукэтам, увлекая за собой Грея и Джейсона. «Есть более простой способ». Он махнул райну Мару, бывшему сотруднику береговой охраны, приглашая его пройти к грузовому отсеку Сноукэта. Затем открыл дверь отсека, в котором также хранилось оружие. В одном углу стоял большой ящик. Откинув защёлки, капитан открыл крышку. Джейсон с восхищением присвистнул, увидев завёрнутые в целлофан брикеты белой глины, подписанные p 4 мс Это был эквивалент взрывчатки c 4 используемой в австралийской армии. Пластид. В ящике также лежали взрыватели и детонаторы. «Я уже говорил о том, что ледокол может застрять во льдах». Келли кивнул на взрывчатку. «Вот как мы из них выбираемся». Достав из отсека электрический бур, Райан закрепил в нем сверло большого диаметра. Повернувшись к ледяной скале, он задумчиво почесал рыжую щетину на подбородке, изучая замерзшую поверхность, словно топографическую карту. «Вы намереваетесь проложить дорогу взрывчаткой?» — спросил у капитана Грей. «И это менее опасно, чем прорубать ее кирками?» «Если этим займется знающий специалист, да». Келли посмотрел на Райана. «А он у нас в этом деле настоящий художник». «Ковальский будет очень переживать, что пропустил такое», усмехнулся Джейсон, разглядывая лед. Капитан вопросительно посмотрел на него. «Это наш специалист по взрывчатке», объяснил Грей. «И тут Джейсон прав, Ковальский страшно расстроится». Он перевел взгляд в сторону запада. Не знаю, где он сейчас.